Глава 28. О спасительности христианской религии. «И они еще жалуются, что имя Христова освободило людей от тартарского иго этих нечистых властей и преступного сообщества с ними, и от этой ночи гибельного бесчестия привело к свету спасительного благочестия. И ропщут несправедливые и неблагодарные на то, что народы стекаются в церкви, где слушают, как хорошо они должны проводить эту временную жизнь, чтобы заслужить после нее блаженную и вечную, где с возвышенного места и открыто для всех провозглашается священное писание и учение о справедливости, которое те, кто его исполняет, слушают с пользой, а кто не исполняет — с осуждением. Если и появляются там насмешники над подобными заповедями, их дерзость или исчезает вследствие неожиданной в них перемены или подавляется страхом или стыдом. Ничего дурного или постыдного им не предлагается для созерцания и подражания там, где внушаются заповеди истинного Бога, где повествуются о чудесах Его, где восхваляются Его дары или и спрашиваются милости. Глава 29. Увещание к римлянам оставить культ богов. Обратись же к этому столь богато одаренной природой римский народ, потомство регулов, сцевол, сцепионов, фабрициев. Обратись и предпочти это, гнусной пустоте и коварной злонамеренности демонов. Если даровано тебе природой что-либо прекрасное, оно очистится и усовершенствуется посредством истинного благочестия. Бесчестие же его погубит, навлечет на него наказание. Так выбирай же теперь, чему следовать, чтобы слава твоя имела опору не в тебе самом, а в истинном Боге. Тебе была некогда присуща такая слава, но истинной религии у тебя не было. Пробудись, ибо настал день. Пробудись, как пробудились уже лучшие из твоих сынов, чьи доблесть, страдания и даже смерть за истинную веру приобрели нам настоящее Отечество. В это Отечество мы зовем и тебя и убеждаем присоединиться к числу его граждан. Не слушай своих вырожденцев, отвлекающих тебя от Христа и жалующихся на якобы дурные времена. Они желают таких времен, которые не столько обеспечивали бы спокойствие жизни, сколько безопасность их распутства. Но ты ведь сам никогда не одобрял этого и в земном своем Отечестве. Теперь же овладевай Небесным, потрудись для Него — и будешь царствовать в нем истинно и вечно. Там уже ни очаг Весты, ни камень Капитолия, а единый и истинный Бог не укажет границ власти, не положит предела времени, но даст господство без конца. Не ищи более своих ложных и лживых богов, брось их и иди к нам, чтобы обрести истинную свободу. Они не боги, а злые духи, для которых твое вечное блаженство — казнь. Не столько Юнона завидовала троянцам, от которых ты выводишь свое плотское происхождение в холмах римских, сколько эти демоны, которых ты считаешь богами, завидуют всему роду человеческому в его вечных обителях. Ты и сам о суделах — когда, умилостивляя их играми, совершавших эти игры, отнес к разряду бесчестных. Докажи же свою свободу от этих бесчестных духов, наложивших на тебя обязанность посвящать им и праздновать их позорные дела. Прекрасно, что ты по собственному усмотрению не захотел признать гражданских прав загистрионами и лицедеями. Отрезви свою мысль еще более.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 несравненно знатнее тебя. Тем более он не может иметь в своей среде таких богов, если ты постыдился иметь у себя таких граждан. Поэтому, если хочешь достигнуть блаженного града, избегай сообщества демонов. Позорно честным людям почитать тех, которые умилостивляются людьми бесчестными. Пусть христианское очищение — так же удалит их от твоего благочестия, как отстранила от тебя последних цензорская отметка. О благах же телесных, которыми одними желают наслаждаться дурные люди, и о зле телесном, которого одного не желали бы они терпеть. О том, что и в отношении этого демоны не имеют той власти, которая им приписывается, хоть, впрочем, если бы они ее и имели, Мы должны были бы скорее презирать все это, чем ради этого почитать их и, почитая, лишаться возможности достигнуть того, в чем они нам завидуют. Об этом мы поговорим после, чтобы сейчас закончить настоящую книгу.